Глава четырнадцатая. Проснувшись утром, я не спешила открывать глаза. еще в полудреме сладко потянулась и улыбнулась. Надо же, какой мне сон приснился. Выбор магии, Савельхей, его жаркие поцелуи, и ласки. Стоп, это ведь было наяву. С меня мигом вся сонливость слетела. Я резко села на кровати и огляделась. Моя комната. Вот только я под одеялом совсем без одежды и в одиночестве. Клубок растерянных мыслей выдал последним воспоминаниям, как я уснула под утро в объятиях Савельхея. Но как я оказалась здесь? Он меня перенес? Но зачем? Впрочем, гадать можно было до бесконечности. Проще спросить у него самого. Умывшись и одевшись, я поспешила на поиски Савельхея. Старательно игнорировала дурное предчувствие. Да и о том, что теперь вместо светлой магии источника меня наполняет тьма, думать совсем не хотелось. В конце концов, пусть и тьма. Не это важно. «Главное, что я люблю и любима». От одной мысли о прошедшей ночи по коже начали бегать мурашки. Нет, ради такого стоило пережить и разлуку, и непонимание. Погруженная в свои радужные мысли, Николету я заметила только тогда, когда чуть не столкнулась с ней на выходе. Впрочем, избранная тоже не могла похвастаться особой собранностью. «Лика?» Чуть растерянно пробормотала она. «Привет». «Привет», — ответила я, насторожившись. «Я сама толком не могла понять, что с ней не так». Николета выглядела потерянной, очень переживающей и при этом странно решительной. Вроде бы ничего из ряда вон, но дурное предчувствие сразу же усилилось. «С тобой все в порядке?» — на всякий случай спросила я. Пришлось повторить еще раз, она будто бы в первый раз меня и не услышала. «Да, все в порядке», — пробормотала избранная. «Все обязательно скоро будет в порядке». И она побрела дальше, больше ничего не сказав. Проводив ее взглядом, я решила все же сначала найти Савельхея, а потом уже разбираться, что же такое с Николетой происходит. Спальня Савельхея оказалась заперта. хотя и постучала, ответа не было. В задумчивости я побрела обратно. Где его еще искать? Может, где-то на территории Академии очередной всплеск тьмы, и Савельхей поспешил туда? Или о чем-нибудь разговаривает с ректором? Или был с утра чем-то занят, а теперь тоже меня ищет, и мы просто разминулись? Я пыталась даже задействовать тьму, чтобы почувствовать, где он. Но новая для меня магия не спешила отзываться. Наверное, нам просто надо было еще друг к другу привыкнуть. Я ведь в свое время и магии источника не сразу управлять смогла. Размышляя обо всем этом, я спешно спускалась по лестнице, свернула в коридор, и навстречу мне попался Ирили Хар. А, Лика. Вампир пребывал в кои-то веке в хорошем настроении. Ты же должна быть на занятиях. Злостно прогуливаю. Уж что-что, а занятия меня сейчас мало волновали. А ты что здесь бродишь? «Не поверишь», — он мрачно усмехнулся. «От Алиста раскрываюсь. У этого белого мага окончательно здравый рассудок помутился. Теперь вот обвиняет меня, что раз я вампир и притворяюсь вдобавок к демонам, то явно что-то нехорошее замышляю. Уже и ректору на меня успел нажаловаться. Такое впечатление, что этот светлый так и ищет, с кем бы показательно расправиться. Видимо, злость берет, что тягаться с темным властелином у него точно силёнок не хватит. Вот на других и срывается». «Кстати, о темных властелинах. Ты случайно сегодня с Вильхея не видел?» — с надеждой спросила я. «А зачем он тебе?» — не понял Ирелихар. Лихар. «У меня складывалось впечатление, что ты совсем не жаждешь с ним общаться». «Мне просто нужно с ним поговорить. Я не стала вдаваться в подробности». «Ты его не встречал сегодня?» «Я его рано утром видел. Точнее, как видел». Он хмыкнул. Подслушал его разговор с Августисом. «Савельхей сказал, что тьма в Академии больше не будет проявляться, так что ему здесь больше делать нечего, и откланялся. Я заметил лишь, что он направился к внешнему порталу. Ну, а следить за ним не следил. Мне он как-то не особо интересен». «Ты чего так побледнела? Тебе плохо?» «Нет, все нормально. Кое-как пробормотала я. Извини, я пойду». «Если встретишь Алистера, ты меня не видела!» — крикнул мне вслед Эрелихар, но я ничего не ответила. Савельхей покинул академию. Но может не насовсем? Может он вот-вот вернется? Но не мог он так со мной поступить? Или все-таки мог? «Сегодня мы с вами рассмотрим такую интереснейшую тему, как жабокрылые слизняки! вяло бормотал пожилой преподаватель. Казалось, он и сам вот-вот уснет от скуки. Но я изо всех сил старалась сосредоточиться на его словах. Не потому, что вдруг воспылала интересом к этим неведомым жебокрылым слизнякам, а просто чтобы отвлечься. Я в последнее время старалась думать о чем угодно, но только не о больной теме. С того момента, как Савельхей покинул Академию, прошло уже три дня. Каждый из них тянулся невыносимой вечностью. Я исправно ходила на занятия, после лекций до поздней ночи читала учебные книги, правда, особого толка от этого не было. Все равно я сосредоточиться не могла. Да и тьма, которой я теперь обладала, не походила ни на одну из известных магий. И она по-прежнему мне не подчинялась. И то спасибо, что самовольно ничего не творила. Одна радость, за эти дни я ни разу не видела Алистера. Если верить ходящим среди студентов слухам, этот фанатичный белый маг конкретно от кого-то получил и теперь обитал в лечебном крыле. Мелькнула мысль, что этому и способствовал, но вампира я тоже не видела, так что расспросить не могла. А еще куда-то пропала Николета. Равнодушная к ее исчезновению Ивина лишь отмахнулась, мол, я-то откуда знаю, где она. А я даже к ректору обратилась, но и Августис не стал поднимать тревогу, лишь пожал плечами. «Избранная всегда знает, что делает». Мне вообще уже казалось, что окружающие дружно подверглись вялому сумасшествию, да и сама Академия походила на сонно-апатичное царство. Или, может, дело было во мне самой? Я очень странно себя чувствовала. Меня то в холод бросало, то в жар, периодически начинала кружиться голова и накатывала безмерная слабость. Может, это просто так шло привыкание к тьме? Правда, проскальзывали и другие мысли по этому поводу, но я пока о таком варианте даже думать боялась. Утешала себя тем, что всего три дня прошло. Не могли еще никакие симптомы проявиться. Теоретически. А еще теперь каждую ночь мне снились однообразные кошмары. В них я тонула во тьме, больше похожей на жуткое засасывающее болото. И самым страшным было осознание, что мне не выбраться. Последний сполох света ускользал безвозвратно, и я оставалась одна в окружающем непроглядном ужасе. И, вкрадчивый внутренний голос, шептал «Ты сама сделала этот выбор, Лика. Ты сама предпочла тьму. Так забудь теперь о свете. Он для тебя потерян навсегда». На четвертый день с утра мне было дурно настолько, что я с трудом заставила себя встать с кровати и идти на занятия. Да еще и Фильтире перед лекциями порадовала «Искра жизни, пусть и зародившаяся во тьме, все равно бесценна. Береги ее». После этого мне стало совсем тошно. Но, видимо, провидение решила окончательно сегодня добить. В пустынном коридоре у меня вдруг резко закружилась голова. Перед глазами все поплыло черными пятнами, ноги подкосились сами собой, и я бы упала, но вдруг меня кто-то подхватил. Благо, я не потеряла, потихоньку самочувствие восстанавливалось. Но еще прежде, чем я открыла глаза, услышала знакомый голос. «Скажи мне, Лика, каково это? Отказаться от света? предать его в угоду тьме?» Каково это — стать сосредоточием самой жуткой силы, которая только существует во Вселенной? Я все-таки открыла глаза, скользнула равнодушным взглядом по лицу Алистера. Меня так и подмывало ответить. А каково это — быть истеричным параноиком с чрезмерной манией величия? Но я промолчала. Не имела ни малейшего желания вступать в словесные перепалки. Если бы не слабость, то вообще бы попыталась уйти. Но пока просто не могла. Стояла, опершись спиной на стену. Благо, Алистер меня отпустил. а сам все не унимался, настолько был разъярен, что, казалось, вот-вот зарычит от злобы, но при этом говорил даже ласково. «И что же ты молчишь? Почему не спросишь, откуда я это знаю? А оттуда, Лика, что теперь ты источаешь тьму не меньше, чем сам темный властелин. От тебя еще окружающие не начали шарахаться? Так погоди, скоро начнут. Можешь прямо сейчас показать им пример. Я буду безмерно этому рада», — апатично парировала я. но Алистер явно не собирался оставлять меня в покое. «Нет, Лика, даже не надейся!» прошептал он вкрадчиво, наклонившись к моему лицу. «Пусть мой долг уничтожать каждое проявление тьмы, но на тебя у меня немного другие планы. Наверное, стоило бы испугаться, но в моем апатичном сейчас состоянии он вызывал лишь усталое раздражение. «Слушай, Алистер, иди-ка ты со своими другими планами куда подальше», равнодушно посоветовала я. Мне от твоих угроз ни жарко, ни холодно. Ну, владею я теперь тьмой. И что, это преступление? А ты думаешь, нет?» Процедил он сквозь зубы, не сводя с меня яростного взгляда. «Это карается смертью». Я не сдержалась от смешка. «Карается смертью? Ну-ну. То-то ты на Савельхе только фыркать и мог. Говори уж прямо, что теоретически карается, а практически никто из вас, белых магов, не осмелится на темного властелина даже голос поднять». Алистеру мое высказывание явно не понравилось. Он только что не зашипел от злости, прибольно схватил меня за локоть. «Но ты-то у нас не темный властелин, Лика. Тебя убить проще простого». А вот теперь прозвучавшее совсем не понравилось тьме. Самовольно, без какого-либо порыва с моей стороны, темная хмарь в одно мгновение отшвырнула от меня Алистера. С одной стороны, я, конечно, порадовалась, но с другой даже жутко стало. То, что тьма действует как и когда ей заблагорассудится, совсем не обрадовало. Может быть, Алистер сейчас бы атаковал меня в ответ, но нам помешали. «Алистер, вот ты где!» В конце коридора показался ректор. «А я тебя везде ищу. Пойдем, у меня к тебе очень важный разговор». Напоследок, сверкнув на меня злобным взглядом и многообещающе шепнув «Еще встретимся», белый маг поспешил за Августисом. И я осталась в коридоре одна, устало помассировала виски. Бросивший меня с Авельхей, самовольничающая тьма, окончательно взбесившийся Алистер и вдобавок однозначный намек от Эфельтири. И что-то мне подсказывало, дальше будет еще хлеще. В наивной надежде хоть на малую толику позитива я побрела к Боне. Единорог по-прежнему заседал в своей библиотечной резиденции. «Че грустная такая?» поинтересовался он, когда я понуро добрела до кресла и присела. Да много из-за чего. Все рассказывать даже Боне не хотелось. К примеру, Алистер сейчас в очередной раз наехал. «Алистер?» — изумился Бонифаций. «А его что, уже выпустили?» «Откуда выпустили, в свою очередь, не поняла я». «Ой, а ты не в курсе?» — хихикнул показавшийся из-за книжного стеллажа Доридадус. «Мы же его в лечебницу упекли!» Вы изумилась я!» «Мы, мы!» — с довольным видом кивнул Боня. «Понимаешь, этот неадекватный посмел утверждать, что я его копытом пришиб. Типа у себя на затылке обнаружил характерный след». «Угу, сам, у себя на затылке обнаружил», — фыркнул он. «Мне аж любопытно, каким образом. Наверное, некий древний секретный прием белых магов — смотреть на собственный затылок и обнаруживать там невидимые всем остальным следы от копыт. Ну, в общем, речь не об этом. Так вот, он меня обвинил в разбойном нападении на представителя Белого Совета. Я ему ответил, что копыта — не доказательство, они вообще-то много у кого есть. И думаю, имеется немало желающих этому Алистору по голове настучать». Но он все равно не отстал, пригрозил немедленным выдворением из Академии под конвоем с дальнейшими разборками. В общем, я опять не удержался. Опять его копытом? Я даже улыбнулась. Ну, тот вырубился, и мы с Дариком оттащили его к Друнгильде. Она всей ситуации прониклась и по доброте душевной вкатила там успокоительного. Для драконов. Двойную дозу. Я аж обрадовался, что еще неделю этого психа не увидим, а он, говоришь, опять по Академии рыскает. «Делся бы уже куда-нибудь насовсем, что ли? Надоел жутко!» «И не говори!» Я устало вздохнула. «Кто надо, не пропадает, а кого надо и не найдешь!» «Это ты с часаком!» — не понял Бонифаций. А Николете пояснила я, не став поднимать больную тему про Савельхея. Запропастилась она где-то. «Да я вот только ее видел!» — возразил расставляющий книги Доридадус. «Буквально минут за десять до твоего прихода. Я во дворе Академии был, там и заметил избранную!» Она через пустырь к лесу направилась. Правда, странная какая-то была, бледная, перепуганная. К лесу? Я тут же встала с кресла. Ладно, ребят, пошла я. Быть может, еще успею Николету нагнать. Хотя я чуть ли не бежала, Николету догнала только у самого лесного озера. Едва завидев избранную, я крикнула. Николета, подожди! Но она даже не обернулась, будто бы вообще не услышала. Мое дурное предчувствие становилось все сильнее. Я бросилась уже бегом, но за несколько шагов до кромки воды меня деликатно, но весьма ощутимо толкнуло назад, словно бы я напоролась на невидимую стену, и тут же в голове прозвучал тихий голос, очень напоминающий Унин. «Тьме запрещено приближаться к Источнику». А Николета, между тем, закрыв глаза, медленно заходила в воду. «Николета!» — снова крикнула я. Она чуть вздрогнула, все же обернулась. «Лика?» «Ты что здесь делаешь? С тобой все в порядке?» Она чуть печально улыбнулась и сбивчиво пробормотала. «Это неправильно, Лика. Так не должно быть. Тьма разрушит источник. Я не могу этого допустить. Я должна. Только я могу спасти его, защитить. Пока не поздно». Она решительно пошла дальше, погружаясь все глубже. Если до этого вода чуть мерцала, то теперь вверх хлынул яркий свет. Сквозь него я видела только силуэт Никалеты. Она стояла, разведя руки и закинув голову. Пара мгновений сама начала светиться. У меня даже дыхание перехватило от ужаса. Границы света смазывались. Николета растворялась в окружающем свечении, становилась частью его. Я снова кричала, звала ее, но все напрасно. Избранная исчезла. Мощнейшей силы вспышка полыхнула над озером. Ударной волной меня отшвырнула в сторону и весьма неудачно. Ударившись головой о камень, я потеряла сознание.